«Пролог. Привет. Я испуганно открыла глаза, услышав знакомый голос, приятный, но совершенно неуместный. «Дженнифер, моя внучка». «Где я?» «Точнее, что она здесь делает?» Я рассеянно заморгала. Мне снились песчаные пляжи и кокосовые пальмы. Я всегда стремилась туда, и мое подсознание, и на этот раз мне повезло». Удалось отыскать пейзаж в архивах собственной памяти. Конечно, там был и он в униформе со смущенной улыбкой. Волны бились о берег, я слышал их мощные удары и шипение миллиардов пузырьков, целующих песок. Сжав веки, я вновь увидела его. Он стоял в сонном дурмане, который развеивался слишком быстро. «Не уходи», — молило сердце, — «останься». «Ну, пожалуйста». Он послушно появился вновь и с той самой манящей улыбкой, все так же протягивая ко мне руки. Во мне пробудилось знакомое волнение, страстное желание, потом он исчез. Я вздохнула и, ругая себя, посмотрела на часы. Половина третьего. Должно быть, я задремала за книгой опять. Настоящее проклятие старости. Немного смутившись, я приподнялась в кресле и отыскала роман, который читала. Он лежал на полу корешком вверх. На террасе появилась Дженнифер. По улице прогремел грузовик, окончательно разрушив умиротворение. «Ах, вот ты где!» — сказала она, улыбаясь дымчато-карими глазами, так похожими на дедушкины. Сегодня на ней джинсы и черный свитер со светло-зеленым ремнем настроенной талии. Светлые волосы отражают солнечные лучи. Дженнифер не подозревает, насколько красиво. «Привет, милая!» — поздоровалась я, протянув руку — Обвела взглядом террасу простые глиняные горшки с голубыми анютиными глазками. Их очаровательные головки выглядывали из земли, словно смущенные, раскаявшиеся дети, застегнутые за игрой в неподобающем месте. Вид на озеро Вашингтона, очертание светла вдали. Красивый пейзаж, но холодный, чопорный, словно картина в кабинете зубного врача. Я нахмурилась. Как я вообще оказалась в этой крошечной квартирке со строгими белыми стенами, телефоном в ванной и красной тревожной кнопкой возле унитаза. Я кое-что нашла в мусорном ведре, сообщила Дженнифер. Звук ее голоса заставил меня вернуться к реальности. Я пригладила седые тонкие волосы. Что же, милая, письмо. Должно быть, попало в рекламную прессу. Мне не удалось сдержать зевка. Оставь его на столе, потом посмотрю. Я села на диван, перевела взгляд с кухни на свое отражение в окне. Пожелает дама. Я видела эту даму каждый день, но отражение не переставало меня удивлять. Когда я в нее превратилась, я провела рукой по морщинам на лице. Дженнифер села рядом. Надеюсь, твой день прошел лучше, чем мой. Моя внучка завершала учебу в магистратуре Вашингтонского университета, и она выбрала необычную тему для дипломной работы — малоизвестное произведение искусства, размещенное в кампусе. Бронзовая скульптура молодой пары, подаренная неизвестным художником в 1964 году, с простой надписью «Гордость и предубеждение». Примечание. Аллюзия на название романа английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение», вышедшего в свет в 1813 году. Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, примечание редактора. Конец примечания. На Дженнифер эта скульптура произвела такое сильное впечатление, что она решила узнать имя автора и историю создания скульптурной композиции, но долгие исследования не принесли практически никаких плодов. «Как твои исследования, дорогая?» «Ничего нового», — со вздохом сообщила она. «Я расстроена. Мы так много работали». Она покачала головой и пожала плечами. «Не хочется в этом признаваться, но, похоже, мы взяли ложный след». «Мне...» Одержимость искусством знакома не понаслышке. Дженнифер не знала, что я провела большую часть жизни в тщетных попытках разыскать картину, попавшую ко мне в руки много лет назад. Желание увидеть ее вновь щемило мне сердце, и я всю жизнь вела переговоры с торговцами предметами искусства или коллекционерами, но полотно все же ускользнуло. «Понимаю, как тяжело это принять, милая», — мягко начала я и взяла внучку за руку, зная, как важен для нее проект но некоторым историям не суждено быть рассказанными. Дженнифер посмотрела на меня. «Наверное, ты права, бабушка», — со вздохом признала она, ну, — «но я не хочу сдаваться. Во всяком случае, не сейчас. Эта надпись сделана не случайно, а шкатулка, которую держит юноша, закрыта, и в архивах нет никаких записей о ключе. Значит, внучка с надеждой улыбнулась, может быть, что-нибудь есть внутри?» «М, м восхищаюсь твоим упорством, дорогая», — сказала я, нащупав на шее золотую цепочку. «Я оберегла и носила медальон долгие годы. Кроме меня только один человек знал, что в нем спрятано». Дженнифер снова подошла к столу. «Не забудь про письмо», — напомнила она, взяв в руки конверт. «Взгляни, какая яркая марка! Оно...» Она замешкалась, читая почтовый штемпель «Стоите». Мое сердце заколотилось, я подняла взгляд, укратко и посмотрев на письмо, которое держала в руках Дженнифер. «Бабушка, кого ты знаешь на Таити?» «Дай посмотреть», — попросила я, медленно приблизившись к ней. Я увидела простой белый конверт, слегка влажный от молока, пролившегося из пакета и покрытый малиновыми пятнами каберне, которое мы пили вчера вечером. «Ни почерк, ни обратный адрес мне не знакомы», — кто мог написать мне стоит и «Зачем?» и «Почему сейчас?» «Не хочешь его открыть?» — поторопила Дженнифер, обнаруживая явное нетерпение. Я продолжала держать конверт дрожащими пальцами, рассматривая экзотическую марку с девочкой-таитянкой в желтом платье. Меня охватили воспоминания, которые, казалось, готовы были захлестнуть мое сознание, но усилием воли я вырвалась из их плена. Я решительно вскрыла конверт. «Дорогая миссис Готфри, простите за навязчивость, я искала вас много лет. Насколько я знаю, вы служили медсестрой на базе «Бора-Бора» во время войны». Примечание. Во время Второй мировой войны после атаки японской морской авиации на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года «Бора-Бора» стал важной базой снабжения США в южной части Тихого океана». Тем не менее, во время войны база ни разу не подверглась атаке и в 1946 году была расформирована. Конец примечания. Если я права, и вы действительно таковы, я еще мне очень нужно с вами поговорить. Я выросла на острове Таити, но вернулась сюда только теперь, надеясь разрешить загадку, занимавшую меня с детских лет. Вечером 1943 года на пляже Бора-Бора было совершено ужасное убийство. «Меня так потрясла эта трагедия, что я начала писать книгу о событиях, предшествующих этому случаю, во многом навсегда изменившему остров. Я смогла разыскать записи о вольно-наемных служащих и заметила, что в тот день, в день трагедии, вас освободили от службы. Возможно, совершенно случайно вы вспомните тот вечер. Вдруг вы видели кого-нибудь или что-нибудь на пляже. Прошло много лет, но вдруг вспомните». Любая маленькая деталь может помочь восстановить справедливость. Я молюсь, чтобы вы обратили на мою просьбу внимания и связались со мной. И еще. Если когда-нибудь решите вернуться на остров, я нашла здесь кое-что, что принадлежало вам, и, возможно, вам захочется это увидеть. Надеюсь, встречу. Искренне ваша. Женевьева. Торп. Я уставилась на письмо. Женевьева. Торп. Нет, я ее не знаю. «Незнакомка. И, похоже, устраивает мне неприятности. Я задумалась. Ну, а не придавать значения. Все это было слишком давно. Вернуться в те дни? Пережить все заново?» Я крепко зажмурилась, пытаясь освободиться от нахлынувших воспоминаний. «Да можно просто не придавать значения. Это не судебный запрос, не уголовное расследование. Я ничего не должна этой незнакомке. Можно просто выбросить письмо в мусорное ведро и покончить с этим». Но потом я вспомнила последние строки. «Если вы когда-нибудь решите вернуться на остров, я нашла здесь кое-что, что принадлежало вам, и, возможно, вам захочется это увидеть. Надеюсь, навстречу». И без того растревоженное сердце заколотилось еще сильнее. «Снова вернуться на остров? Мне? В моем-то возрасте?» «Бабушка, все в порядке?» Дженнифер наклонилась и обняла меня за плечи. «Все хорошо», — заверила я, взяв себя в руки. «Хочешь об этом поговорить?» Я покачала головой и засунула письмо в сборник кроссфордов, лежащий на кофейном столике. Дженнифер взяла сумку и, порывшись, извлекла на свет большой конверт, мятый и потертый. «Хочу тебе кое-что показать. Я хотела сделать это потом, но...» «Похоже...» — она глубоко вздохнула. «Время пришло». Она протянула конверт. «Что это?» «Загляни внутрь», — медленно сказала она. Я залезла в конверт и вытащила пачку черно-белых фотографий, сразу узнав верхнюю. «Это же я!» Мне не удалось сдержать изумленный возглас. Я указала на девушку, одетую в белую униформу медсестры, она стояла на фоне кокосовой пальмы. Как же меня изумляли пальмы в первые дни пребывания на острове, почти 70 лет назад я посмотрела на Дженнифер. «А где ты их взяла?» «Папа нашел», — ответила внучка, пристально глядя мне в глаза. «Обнаружил, когда рылся в старых коробках. Он попросил меня вернуть их тебе». Мое сердце забилось еще чаще, когда я увидела следующую фотографию подруга моего детства, Китти, сидит на перевернутом каноэ на берегу, приняв позу кинозвезды. Китти могла стать кинозвездой, Вспомнив старую подругу, я почувствовала знакомую боль, которую не смогло излечить время. В стопке были и другие фотографии. Пляж, горы, пышная растительность. Но, увидев последнюю карточку, я окаменела. Уэстри, Мой Уэстри. Вот он. Верхняя пуговица униформы расстегнута. Голова слегка наклонена вправо. На заднем плане плетенная стена бунгало. Нашего бунгало. За свою жизнь я сделала тысячи фотографий, многие из них были забыты, но только не это. Я помнила абсолютно все, даже запах вечернего воздуха. Он был наполнен ароматом морского прибоя и нежных фрезей, цветущих под луной. Помнила и свои чувства, наши взгляды и что случилось потом. «Ты любила его, да, бабушка?» Голос Дженнифер прозвучал слишком ласково, слишком обезоруживающе, поколебав мою решимость. «Да», — ответила я, — «ты и сейчас думаешь о нём?» Я кивнула. «Я всегда думала о нём». Дженнифер округлила глаза. «Бабушка, а что произошло на Таице? Что случилось с этим человеком?» И письмо. «Почему ты так на него отреагировала?» Она взяла меня за руку. «Пожалуйста, расскажи!» Я задумалась. «Почему бы не рассказать ей? Мне уже много лет...» Особых последствий уже не возникнет, а если они и будут, я вполне смогу их перенести. Как же хотелось освободиться от этих секретов, выпустить их, словно летучих мышей из пыльного чердака. Я провела пальцем по золотой цепочке медальона и кивнула. Хорошо, милая. Но, говорю сразу, сказки не жди. Дженнифер села на стул рядом со мной. Отлично, ответила она с улыбкой, ведь я никогда не любила сказки. «В этой истории будут очень мрачные места», — продолжила я, сомневаясь в своем решении. Она нахмурилась. Ну, конец-то счастливой?» — не уверена. Дженнифер озадаченно на меня посмотрела. Я положила фото в на свет. История еще не закончилась.